Глава 11. Если вы можете разделить спорт, политику, бизнес и войну по применяемым методам, то вы еще больше сказочник, чем я. Сунь Цзи. Верховному координатору. Срочно. Секретно. Станции контроля М-поли зафиксировали медленное снижение напряженности эфира. Итоговое падение общего фона составило 1 миллион 230 единиц – что беспрецедентно по глубине падений и продолжительности явления. Падение продолжается, но скорость его замедлилась. Опросом станции наблюдений был выявлен примерный ареал наибольшего снижения напряженности поля. Ареал аномалии расположен в трансграничной области королевства Тегурс, республики Ахирис и герцогства Тайсил, имеющих историческое название «Черное болото». В связи с труднодоступностью места идет подготовка экспедиционных групп для обнаружения центра аномалий и его описания. Старший контролер 4 сектора Ламин Тэшо. Рухол, королевство Тагурс, Илген. Поселок Илген жил перепродажей продаже разного хабара, который добывали искатели на просторах черной грязи. Травы, какие-то руды, особо прочные и красивая древесина. Королевские мытари имели свой процент, но вполне умеренно, потому что связка искателей-местных жителей поставляла самый ценный на Рухоле ресурс. Сплав серебра, платины и пары сверхтрансуронидов, которые мог блокировать разрушающее влияние гнева богов, или черного шторма, который накатывался с периодичностью от 500 до пары тысяч лет. Удар мощнейшего эфирного вихря, порожденного центром мироздания, почти полностью разрушал сооружения, здания, особенно из железа. Убивая от половины до 80% от всего населения планеты. А те, кто выжил, очень часто почти полностью лишались памяти, оставляя себе только рефлексы. Но были те, кто успешно противостоял воздействию эфирной бури. Они-то и создали первые убежище от шторма. Сначала глубоко под горными массивами, а после, когда цивилизация пятого цикла открыла сплав Этрон и на поверхности. Там, за толстым слоем тяжелых металлов и этрона, сначала находились книги, собранные из листов того же сплава, а затем и технические устройства, облегчавшие восстановление цивилизации. Убежище, их площадь и толщина стен были главным достоянием любого государства на Рухоле. Воевали здесь редко, предпочитая стратегию тайных операций, похищая стратегические материалы, людей и вообще всячески гадя друг другу. В этой войне разведок огромное болото, где добывали стратегический ресурс, было своеобразной ареной, где на коротке сходились поисковые группы пяти государств, вольные искатели и банды в попытках добыть и трон или хотя бы что-то из редких растений. Алексею очень повезло наткнуться на две группы, сцепившиеся за драгоценный груз, и беспрепятственно вывести его, что сразу сделало его весьма состоятельным человеком. Но не слишком. Десяти миллионов, конечно, хватит, чтобы самому пожить с удовольствием и потомкам оставить, но для серьезного дела этого было маловато. Как раз об этом размышлял Алексей, листая страницы книг, которые свободно и бесплатно можно было получить в местной публичной библиотеке. Кроме библиотеки в поселке был бар-ресторан, он же клуб, а рядом дом с веселыми девицами, почта, станция автобусов, напротив станции аптека и пункт медицинской помощи. А еще метров двадцати – контора Досточтимого Ирингала, отделение государственного банка и торговый пост крупнейшего на юге торговца – Досточтимого Робиза. Продавалось в основном старательское барахло, вроде лопат, спальников, фонарей, палаток и прочего. Для господ состоятельных рядом был вполне приличный магазин готовой одежды, всяких женских мелочей небольшая швейная мастерская. Все это Алексей обошел еще в первый день, когда переоделся в местную одежду, приобретя вид и лоск, соответствующий небедному и удачливому господину. А задержался он в поселке по целому ряду причин. Первая – автобусы ходили раз в неделю, и вот как раз второго дня ушел очередной. А вторая заключалась в том, что Алексей совершенно не понимал, как ему добраться до нужного места. Руиз советовал рассадить деревья как можно шире – а первые три вообще вдоль экватора плюс-минус пара тысяч километров. И первое дерево в этом смысле село очень хорошо. Экваториальная линия как раз находилась в полутора тысячах километров от места посадки. Но, следуя логике, следующая точка должна находиться в 12 тысячах километров, а там находилась каменистая Нагорь и океан, а с другой стороны пустыня. Да и непонятно, как добираться. Самолеты, правда, были похожие на земной Дуглас, двух- и трехмоторные аппараты, иногда сделанные из алюминия, а все больше из дерева, бумаги и какой-то матери. Но дальность полета была совсем небольшой, около двух тысяч километров. Затем нужна заправка и какое-никакое обслуживание мотором. И все это есть, но, конечно, в местах цивилизованных, а не в горах, где вообще непонятно, как садиться. Были дирижабли, но гиганты воздушного океана, во-первых, стоили просто заоблачных денег, а во-вторых, они тоже не умели садиться в горах, а капризные воздушные потоки над горными массивами предпочитали облетать дальней дорогой или забираться сильно выше. А с другой стороны, дорог на Рухоле было много. Строили их из гранитной крошки, укрепляя какой-то природной смолой, так что шторм их практически не брал, и за прошедшие 12 цивилизационных всплесков их настроили больше, чем нужно. Так что можно было прикупить какой-нибудь автомобильчик и, прицепив в качестве прицепа цистерну с бензинами прицеп с запасными частями, потихоньку пилить к своей цели. Главным развлечением местной публики и старателей был, конечно же, просмотр местного телевидения и потребление пойла, который привозили откуда-то в 100-литровых бочках и уже здесь разливали прямо из бочек в стаканы. Крепостью алкоголь был градусов 20, но уже после второй-третьей кружки народ терял человеческий облик и либо шел к девкам, либо месился на заднем дворе, где было что-то вроде арены. Если же градус неприязни повышался совсем высоко, то шли на берег, где можно было стреляться без опасения задеть кого-то из непричастных. Насильное имущество покойника шло в кассу похоронной конторы, оплачивая простенький деревянный гроб до участок на кладбище. А остальное присваивалось местным отделением общества презрения сирот, очередными проходимцами, действовавшими от имени несчастных сироток. Жулики, конечно, но так ни у кого не возникало желания пристрелить собрата-искателя, чтобы стать наследником его денег. Поэтому стрелялись исключительно из любви к искусству. Но Алексея не задирали не поэтому. Опытные искатели приключений всегда умели чувствовать опасность издалека а в чужаке, сдавшем 300 килограммов драгоценного песка, этой опасности было просто огромное количество. Алексея не интересовали неухоженные, потертые, словно старое седло, дамы из заведения госпожи Лури, и уж тем более отвратительные пойла, пахнущие раздавленными клопами. Поэтому время в ожидании автобуса он кротал в библиотеке, знакомясь с новым для себя миром, иногда поглядывая в телевизор, который здесь был довольно распространен. Передачи на любой вкус, от биржевых сводок до боев в грязи – или гонок на автомобилях транслировались круглосуточно, и во всех общественных заведениях стоял такой вот ящик с цветным экраном примерно 30 сантиметров. Нравы в поселке царили простые, поэтому если кто-то вдруг услышал интересную новость из распахнутых настежь дверей, то запросто мог зайти дослушать и посмотреть, чего показывают. Так Алексей зашел на почту, где группа из пятерых почтальонов и одного искателя смотрели репортаж о подготовке к гонкам десяти корон. Пробегу из Уринса на западном побережье до Колбора, что находился на другом конце материка, юго-восточной оконечности Ротальского полуострова. 15 тысяч километров по дорогам и бездорожью в сопровождении камер и журналистов со всего света. Пока заявились 54 экипажа, среди которых фаворитами считаются Лебол Тассо, представляющий команду компании Снорк, и Гури Ласко от компании Тигон. Их машины, оснащенные по самому последнему слову техники готовы принять вызов дорог, пустыни, болот нашего материка. «Да, бедный гулар», — со смехом сказал один из работников почты. «Все бредил гонками, а тут вот два таких монстра вылезли». «Это еще не заявились мирандал карус и Тамирон», — начальник отделения улыбнулся. «Я не говорю о средних и мелких производителях. Давка на старте будет жуткая». Рейсовый автобус прибыл минуту в минуту и, высадив пассажиров, встал на дозаправку и обслуживание. В дороге предстояло провести около 12 часов, так что сиденья раскладывались в лежанке, а у стюарда можно было получить плед и подушку. Сопровождал автобус трехосный броневичок с длинным тонким стволом автоматической пушки и парой пулеметов по бокам. А когда маленький караван тронулся, к нему в тыл пристроился еще один броневик, только двухосный, тентованный грузовик а замыкал процессию серьезный колесный танк с главной пушкой в 100 мм, пулеметом наверху главной башни и крупнокалиберным пулеметом в кормовой части. В такой компании дорога прошла спокойно. Только лишь один раз колонна встала, и лидирующий броневик, развернув башню, дал короткую очередь снарядов куда-то в придорожные кусты, причесал все, что осталось из пулемета, и все двинулись дальше удобные кресло и проплывающие мимо виды способствуют умиротворению размышлениям так что Алексей продолжил решать головоломку. Ралли на другой конец материка было бы хорошим вариантом. Но за четыре оставшихся месяца совершенно нереально найти команду, куда можно было бы пристроиться. Да даже если бы время было. пилотом его не возьмут, потому что такая гонка – это пик карьеры для любого водителя. А автомеханик – это не тот, кто идеально разбирается во всяких механизмах, а тот, кто разбирается в конкретном агрегате может мгновенно определить поломку и устранить ее. И быстро получить такую квалификацию, а затем пробиться сквозь плотные ряды конкурентов, немыслимо. На такое уходят годы. Более реальной выглядела идея с покупкой самолета, и вот уже с ним подкат к какой-нибудь газете с предложением освещать гонки. Для таких воздушных журналистов наверняка тоже есть точки заправки и посадки. А уж отклониться от маршрута присесть на сутки, как бы для ремонта, вообще плевое дело. Стоимость легкого одномоторника примерно 50 тысяч хаги, а что-то посерьезнее могло стоить 100 и 200 тысяч, как, например, приглянувшийся Алексею двухмоторный самолет «Ламис-34», похожий на бомбардировщик Второй мировой. Такой же узкий и вытянутый корпус и двойной киль для маневрирования на маленьких скоростях. Кроме того, у «Ламиса» было комбинированное шасси из поплавков и колеса, которая одинаково хорошо работала и на воде, и на суше. А самое главное, шасси убиралось в фузеляж, что давало большую прибавку к скорости. Все богатство местного авиапрома было собрано в один каталог, где присутствовали подробные технические характеристики типа дистанции взлета-посадки или допустимого радиуса поворота. Авиация была широко распространена на рухоле несмотря на обилие дорог. Огромное количество специалистов, механиков, инженеров и строителей предпочитали свой авиатранспорт железным дорогам и автомобилям. Тем более, что вся инфраструктура тоже была чрезвычайно развита. Аэродромы, заправочные технические технический пункт и даже некоторые участки автомобильных трасс были помечены как способный принять самолет. К моменту прибытия автобуса в областной центр королевства Алексей уже сделал выбор и заселился в гостиницу с твердым намерением поехать с утра в представительство Пилар Ламис и сын. Рухол, королевство Тагурс, Тибар. Таксист, широкоплечий немногословный мужчина с загорелым лицом, одетый в свободные штаны и такую же безразмерную рубаху, лишь кивнул, подтверждая цену, один хаги в час, и распахнул дверь машины. Автомобильный дизайн на Рухоле был очень разнообразным, и на дорогах можно было встретить и экипажи ранней автомобильной эпохи, и те, что только-только избавились от рубленных форм, перейдя к штампованным деталям сложной формы, и вполне приличный авто с очертаний. В качестве такси в королевстве бегали тысячи однотипных Корус а какой подъехал в 10 утра к гостинице. Но в представительстве авиазавода его несколько дней кормили завтраками, откладывая окончательный ответ. Но в конце концов огорчили известием, что искомой машины в продаже пока нет, а когда будет неизвестно, и посоветовали обратиться в главный директорат, находившийся в столице королевства, в городе Аресоле. После возвращения с завода Алексей решил, что нужно заехать пообедать, и после придумать, что делать дальше. Таксист отвез его в ресторан с роскошной открытой террасой, выходившей на парк и озеро, уже заполненной солидной публикой, неторопливо вкушавшей обед, под разговоры и шелест бумажных страниц прессы. Пока Алексей ждал заказ с едой и напитками, официант и ему положил на стол пару свежих газет. Ежедневный «Вестник Тибара» – местная газета для дельцов и промышленников – и «Аресольский трибун», что-то о политике и международных делах. Вяло полистав страницы дешевой бумаги, Алексей отвлекся на шум, который шел от дороги, а подняв глаза, увидел странную конструкцию из рамы с мотором и одним сиденьем, на котором находился водитель. Больше у аппарата, который двигался с жутким треском, не было ничего. Но зато двигатель внушал уважение – здоровенный, двухрядный, на шесть или восемь цилиндров с огромным радиатором. «Это наша местная знаменитость», — пояснил официант, который принес бульон. «Сиди, гулар. Бредит великими гонками, но ему все не хватает денег достроить да свой аппарат. Когда становится совсем плохо, уезжает на пару недель в приграничье и привозит оттуда тысяч двести-триста и продолжает возиться со своим аппаратом». «Занятно», — Алексей задумчиво проводил взглядом недоделанный автомобиль, пока тот не скрылся из виду. Проглотив обед, словно сухпая, без всяких эмоций, выхватил из городского потока такси и попросил, чтобы тот отвез к гаражу сидигулара Гулара. механика маньяка вполне ожидаемо оказалась на окраине, среди производственных цехов разных заводов. Смысл в этом, видимо, был, потому что на площадке в ожидании ремонта стояла пара погрузчиков и мототележка. Скелет автомобиля тоже был здесь, приткнутый в угол площадки и заботливо укрытый брезентом. — Вы что-то хотели? — седой грузный мужчина в зеленом полукомбинезоне на голое тело, залитым коричневыми пятнами, стоял возле полуразобранного транспортера, вытирая руки тряпкой. — Мне нужен господин Гулар, — Алексей вежливо поклонился. — Это же вы? — Ну, допустим. — хозяин мастерской чуть повернулся к распахнутым воротам и крикнул. — Тоби, бери запасную коробку к 105-му и тащись сюда. И снова обращаясь к Алексею. — Так что вы хотели? Из газеты, небось? «Я не из газеты, не от бандитов и конкурентов, господин Гулар», – Алексей улыбнулся. «Я сам от себя. Хотел принять участие в больших гонках на самолете в качестве репортера, но все они оказались либо уже раскуплены, либо еще не собраны на заводе. И вот теперь подумал, что принять участие можно и в качестве пилота, и вы, возможно, сможете мне помочь. Мне нужен автомобиль, крепкий, словно броневик и надежный, как кувалда». «Почему не быстрый, как молния?» – механик широко улыбнулся в ответ. В таких гонках соревнуются не на скорость, а на надежность. А у меня есть срочное дело на другом конце материка и несколько свободных монет, которые я могу вложить в дело». «Довести машину можно», – механик кивнул, «но нескольких монет тут не хватит». «Сколько?» «Не теряйте время», – мужчина покачал головой. «Думаю, не меньше миллиона». «Он у вас есть», – Алексей вытащил из кармана одну из золотых пластинок и протянул Сидигулару. Если для вас это важно, я не претендую ни на приз, ни даже на славу участника. Можете записать меня восьмым механиком третьей бригады, но обещайте, что хотя бы выслушайте мои советы перед тем, как послать». пожалуйста!» Механик кивнул и протянул руку, которую Алексей пожал. «Ну, тогда добро пожаловать на борт, господин...» «Просто Алекс». «Добро пожаловать на борт, Алекс». Договорились они быстро, да и не могли не договориться. Алексу нужен был только транспорт, а сиди Гулару, слава великого механика. И поскольку Алексей не претендовал ни на славу, ни на приз, и при этом оплачивал все предприятие, то механик принял его как родного. Быстро починив все, что ожидало очереди, он лично закрыл ворота, повесив табличку о том, что мастерская закрыта, и принялся обзванивать мастерские заводы, где были заказаны, но еще не оплачены запасные части для машины. Гулар предполагал, что машина будет сделана с закрытым кузовом, и нарисовал на большой черной доске в гараже силуэт тяжеловесного седана, как те, что ездили по Рухолу в качестве машин представительского класса. Неплохо, Алексей кивнул. Но половину гонки пройдет на бездорожье. Там все это, он кивнул на рисунок, завязнет по самые стекла. А так и едут. Знаток гонок и большой любитель автоспорта Сиди Гулар развел руками. Как-то пролетаем ровные участки тащимся по грязи. Но особенно гнилых участков не будет, иначе все там сядем. А я предлагаю вот что. Алексей поверх рисунка Гулара быстрыми штрихами рисовал совсем другой силуэт. Машина будет такой же длинной, как лимузины, но за счет больших колес и управляемой подвески в случае необходимости поднимаем кузов над дорогой. До 150, это вообще не будет иметь значения, а если понадобятся более высокие скорости, предусмотрим колеса меньшего диаметра и пару хитростей, чтобы прижимать машину к полотну дороги. Кроме того, делаем привод не только на задние колеса, но и на передние. Чуть сложнее будет привод с поворотником, но это ерунда. Какой у нас двигатель? 200 сил, двухрядная восьмерка, вес чуть больше тонны. Плохо, Алексей покачал головой. Тяжелый и маломощный. Так больше нет, покачал головой мастер. этот ты еле достал. С большого грузовика движок. Более сильные только на самолеты ставят. А нам кто мешает? Алексей обернулся от доски. Есть же наверняка в авиации не звездчатые моторы, а рядные. Сил на 300-400, да с хорошим ресурсом и надежные. Есть такой, Сиди Гуллар вздохнул. Авиационный дизель. Стоит на тяжелых транспортниках. Только он сам как пол самолета стоит. 400 сил. Не дороже денег, Алексей Небрежно взмахнул рукой. Понимаете, нам не нужно, чтобы машина была красивой. Нам нужно просто нахлобучить всех этих засранцев из крупных компаний на 90-й калибр. А если мощи хватит, то можно сделать сзади багажник и покидать туда запчастей разных еды и прочего. Ну, так-то все имущество идет караваном под охраной, заметил механик. А если наши потеряют или забудут или еще что? Гулар покачал головой. Там охрану несут королевские гвардейцы да всякие частные отряды, да парни герцога Геттиса. Все очень строго. Запас карман не тянет, Алексей усмехнулся. А особенно это касается резины. С собой нужно будет возить как минимум четыре полностью готовых колеса. Да еще в запас взять полсотни покрышек и камер как минимум. Он с улыбкой подбросил мелок и поймал его в воздухе. А еще нужно предусмотреть возможность поставить на одно место сразу два колеса. Тогда по любой грязи пройдем. Да с приводом на обе оси и широкими колесами пройдем, конечно. Тогда так. Алексей достал из кармана хронометр, купленный уже здесь, на Рухоле, и посмотрел на стрелки, которые едва перевалили за полдень. Время еще детское, так что давайте звонить и заказывать все, что нужно, и отменять все, что не нужно. Если есть необходимость нанять людей, нанимайте. Но помните, чем дольше наша машина будет секретом, тем для нас лучше. Лучше, чем что? Стремительно вошедшая в мастерскую темноволосая девушка в кожаной куртке и кожаной юбке клюнула губами в щеку Сиди Гулара и вопросительно посмотрела на Алексея, встряхнув волосами, убранными в конский хвост. Хм, механик вздохнул. Вот познакомьтесь, Алекс. Мое вечное недоразумение. Айра Гулара. Дочь, так понимаю. Алексей хмыкнул. Рад встрече госпожа Гулара. Алекс? Просто Алекс. Широко всклонил голову. Ну и что же забыл просто Алекс в нашей конуре? С вызовом спросила девчонка, надвигаясь на Алексея, словно хотела смести с пути. У меня деловое предложение к вашему отцу, я думаю, что мы с ним договорились. Несмотря на то, что девушка уже подошла практически вплотную, он не сдвинулся ни на миллиметр. И, кстати, напоминаю вам о том, что девичья грудь очень неважный ударный инструмент. И если вы хотите им меня впечатлить, то для начала нужно обнажить ее.